Глава двадцать вторая. Король и Ильяр. Им подали холодное нарезанное мясо и любимый чай короля с вином и пряностями. Теперь он лишь попробовал ароматный напиток и велел подать чистой воды из колодца. «Рассказывай», — предложил он Ильяру, отпивая воду. «Откуда ты тут взялся? Кто тебя превратил в оленя и где? И главное, зачем?» «Был праздник, милорд». «Во дворце Синтарского князя. Мы уже собирались возвращаться». Ильяр казался виноватым, но взгляд не опускал. «Там я и встретил дочь Тана. И с того дня потерял голову. Поклялся себе, что непременно женюсь на ней. Она гостила у князя с отцом и братьями. Я отправился за ними, дальше в горы, в их владение. «Так». Король поерзал на лавке, усаживаясь удобнее. «Интересно». «Ты ведь и в Кандрии уже был помолвлен, правильно?» «Да, милорд». Ильяр смущенно потупился. «Но я, по правде говоря, себя забыл. Понял, что мне не жить, если не получу свою тани балу И я посватался. Тан назначил мне испытание. «Все бы хорошо, но мачехи Балы я не понравился. Был у нее на примете кто-то другой. Она привезла откуда-то колдуна. Вот он и...» Ильяр стиснул зубы. У них в горах с этим беспредел. Даже владетельные Таны есть с высоким даром, и этого не скрывают. Они тоже дают какие-то обеты, но не так строго, как у нас. «Продолжай, интересно», — кивнул Ронан. «Братья Балы позвали меня на охоту. Я уже считал ее своей невестой, потому что с ее отцом, Станом, мы договорились. Вот на охоте это и случилось. Я ранил дикого козла». Отъехал от остальной охоты, поскакал за этим козлом. Думал, быстро догоню. Слез с коня, нагнулся над ним. Это все, что я помню. Очнулся и не сразу понял, что со мной случилось. Я стал оленем. Не козлом, каких там целые стада бродят, а оленем, словно из нашего леса. Там таких нет. Жаль, по тем горам лучше козлом скакать, чем оленем. «Это верно». «Оленям лучше у себя дома, а горным козлам у себя», — усмехнулся король. «А дальше что было?» «Не смейтесь, милорд, но я ждал, что заклятие с меня вот-вот спадет. Знал, что такое заклятие вечным быть не может. Верил, что оно короткое. Пришлось прятаться, потому что я был необычным зверем для тех мест. На меня охотились. Я стал желанной дичью, милорд, и понял, что теряю время» что найду спасение только дома. Наставница учила, что от любой беды меня спасет моя сестра, Ильяна. Мы родились в один день, мы связаны. У нас дар поддерживать друг друга. Она меня, а я ее. И я отправился в тират. Это было долго. У оленя не те трудности, что у человека, милорд. Ильяр грустно усмехнулся. Я добрался до Кандрии, как видите. Кружил вокруг дома наставницы и ждал сестру, Она туда наведывалась, так что я знал, что рано или поздно дождусь. К замку тоже ходил. Мечтал встретить Ильяну одну. На меня то и дело пытались охотиться. И я пробовал выбивать буквы на снегу, не получалось. Иногда встречал знакомых людей. Ильяну тоже видел, но всякий раз подойти к ней было нельзя. Я уже решил, что рискну и при первом же удобном случае выйду к Ильяне. И неважно, с кем она будет. Надеялся еще встретить наставницу, но узнал, что ее больше нет. Она бы точно поняла все сразу. Так что Ильяна оставалась моей последней надеждой. «Мы ехали в Тират, чтобы выдать замуж твою сестру, а, возможно, и одну из младших», — сказал Ронан. «Я решил, что твои сестры станут женами моих племянников. Муж старший, которая фрай по крови, получил бы графство». Я не стал объяснять все. решил посмотреть, как мальчишки справятся, кому из них повезет, было любопытно. Ну как мальчишки, они твои ровесники. Говоришь, ты рассчитывал на помощь сестры? Да, милорд, — кивнул Ильяр. Так и вышло. Всего лишь корка хлеба, который она испекла, оказалась для меня лекарством. Кстати, Ильяна пропала. Никто не знает, где она. Ее ищут по всему графству. Я слышал это много раз. «У олени слух острее человеческого, милорд. Я много чего слышал. Надеюсь, что с ней все в порядке. И очень надеюсь, что...» Он замолчал. «Договаривай», — поторопил Ронан. «Она сбежала. Такая она, Ильяна. Ее нельзя заставлять, в том числе и выйти замуж, даже если это воля короля». «Вон оно что!» Ронан прищурился. «Да, милорд». «Отец хотел выдать ее замуж, после моей свадьбы, конечно. Он спросил ее согласие больше раз, чем у меня пальцев на руках. И с женихом познакомил, и беспокоился, чтобы она была довольна. Мало кто из отцов так старается угодить дочери. Мне вот просто назвали имя невесты». «А почему ее надо непременно выдавать замуж после тебя?» Тут Ильяр помедлил, отвечая. «По законам Кандрии я единственный наследник, милорд. А по законам древних мы с сестрой равны, потому что близнецы. Но если она выйдет замуж раньше...» «Никто не ждет, что придется прибегать к законам древних, но вдруг...» «Я понял», — прервал его Ронан. «Все-таки ему тоже пришлось изучать древний кодекс». И это неявная двойственность законов в его государстве, когда живут по-новому, но при необходимости можно обратиться к Древнему кодексу, его как короля неимоверно раздражало. Закон должен быть один, если это закон. Но да, принимая корону, он тоже клялся уважать основные законы древних. Это старая замшелая традиция, а Древний кодекс редко противоречит новым законам стран-побережья. «Ты опасаешься, что она может быть в беде?» — уточнил Ронан. «Не хотел бы так считать, милорд. Ильяна может за себя постоять. Но хорошо бы мы встретились как можно скорее». «Хочу пожелать тебе этого. Ты не рассказал, как мы с тобой встретились. Тогда, в лесу после метели. Как ты меня нашел? Это интересовало Ронона не меньше, чем превращение человека в оленя. «Случайно, милорд. Я ждал сестру». У лесного дома несколько раз появлялись другие люди, но все не Ильяна. Потом приехала эта девушка, Альма. Издалека она мне показалась Ильяной, но пришлось разочароваться. Я тогда пошел бродить по лесу. Я делал так иногда, уходил и забывался. Ушёл далеко и набрел на остатки браконьерской стоянки. Там пахло дымом и кровью. Кто-то убил оленя, освежевал его и жарил мясо. Потом браконьер забросал кострище снегом, но этот одуряющий запах остался. Это неприятно для оленя, и я хотел просто убежать. Но потом решил пройти немного по следам, посмотреть. Человек был один, верхом. Ильяр рассказывал не спеша, подбирая слова. Король внимательно слушал. В какой-то момент я услышал шум, лай собак и осторожно приблизился. Увидел егерей, которые пытались задержать браконьера. Не боялся, что меня почуют собаки. Они были заняты другим. Браконьер был яростным и странным. Он оборонялся, словно хотел в одиночку и без достойного оружия одолеть двух верховых. Собаки лаяли и кусали лошадь за ноги. Наконец егерь копьем сбил браконьера на землю. Тот сразу смог встать. Собственно, я считал, что на него сейчас натравят псов и скрутит, Но тут... Он смущенно умолк. «Продолжай, не дразни», — попросил Ронан. Дальше началось такое, во что сложно поверить, милорд. Подул сильный ветер, началась такая маленькая буря вокруг егерей. Ветер погнал их прочь. При этом вокруг было тихо, а они просто убежали и испугались. Я, честно говоря, поначалу тоже сбежал, и конь браконьера ускакал. А потом все стихло, браконьер встал и пошел. Я вернулся и двинулся за ним. Слышал запах свежей теплой крови, человек был ранен. Погода портилась, ночью началась метель. Какое-то время Ронан недоверчиво молчал, потом уточнил. «И что это было, по-твоему? Кто мне помог?» «Я не знаю, милорд. Думаю, что кто-то из древних решил вмешаться. Я никогда такого не видел. Рассказывают много чего, милорд». Здесь живут древние, но не показываются. Ронан потряс головой. Этого он не помнил совершенно. Убил оленя? Видимо, хотел есть. А как убил? Я решил, что вы не в себе, милорд. Собственно, так ведь оно и оказалось. Я подходил близко и узнал вас. Хотя, как узнал? Я поразился сходству, но сначала не поверил, что это на самом деле вы. «Вы свалились от слабости, и вас стало заметать снегом. Я несколько раз разгребал снег, чтобы вы не задохнулись, а когда взошло солнце, привел к вам ту девицу, Альму. Вот и все. Кстати, можно найти егерей и расспросить, я их запомнил. Они потом поймали коня и продали его проезжим купцам. Красивый такой вороной. Я слышал их разговоры». «Что ж, все почти сходится». Сделал вывод трона То, что его коня продали кому-то, заставило его сердце замереть от гнева. Ведь это был конь короля. Втирать его могли бы и узнать. И понять, что с королем что-то случилось. Но если короля нашли бы в том состоянии, в котором он попал к Альме... Нет уж, не надо. То, что он оказался у Альмы, было его везением. А главным подарком ему была сама Альма. «Вы быстро растаяли от этой девицы, милорд. Даже женились на ней», — сказал Ильяр, широко улыбнувшись. «От герцогини сразу под венец со знахаркой. Вам только позавидовать, милорд. Я сохраню эту тайну, не сомневайтесь». «Хорошо», — Ронан посмотрел на него из-под лобья. «Послушай, мы ведь не кричали в лесу, что венчались. Хотя я говорил, да, и браслеты». «Не только. Я немного слушал вас, милорд. Надо же мне было понимать, что происходит. Иногда я подходил к стене дома и слышал вас. У оленя слух острее человеческого». «Подслушивал». Ронан неласково посмотрел на фрая. Ему захотелось съездить по уху этому наглецу. «Ну и что, что спаситель?» «Да, простите, милорд. Когда это было слишком нескромно, я уходил, клянусь честью» поспешно заверил фрай, уловив настроение короля. «Понятно», — Ронан усмехнулся. «Кстати, почему ты не взлюбил мою Альму? Она этого не заслужила, как мне думается». «Простите, милорд», — вздохнул Ильяр. «Я виноват, она достойна моей благодарности. Мне было горько, что она не Ильяна. Она пришла в лесной дом и жила там, и при этом она не Ильяна. А когда меня ранили и она меня вылечила, Мне показалось, что она точно моя сестра, хотя глаза видели иное. Так меняться силой я мог только с Ильяной. Говорю же, мы одно, близнецы. Но я понимал, что на ней не могла быть колдовская маска, потому что маску нельзя носить круглые сутки. И главное, потом я увидел, что на ней нет ожерелья фраев. Ильяна никогда его не снимала. Это серебряная цепь с подвесками из изумрудов. Майор разочарование было не передать словами, Милорд. Альма умела то же, что и Ильяна, и могла жить в лесном доме. У Эс и Руаны Болотницы были ученицы и кроме Ильяны. Понятно, в который раз повторил Ронан. Теперь я беспокоюсь за сестру. Ее надо найти, горячо продолжал Ильяр. Позвольте мне прямо сейчас отправиться в Тират, Милорд. «Ты сам сказал, что ее в Терате нет», — напомнил Ронан. «Там сейчас опытный колдун. Если ее ищут, то ее действительно нет в вашем замке. А тебе лучше появиться там со мной. Получишь свое графство и свою сестрицу. Мы ее найдем, если только она не провалилась сквозь землю». «Благодарю, милорд», — обрадовался Ильяр. «Я хотел просить вас об этом. Отдайте мне Ильяну, не выдавайте ее замуж». Я был против ее замужества и отъезда из Тирата. Это решение отца, мне оно не нравилось. Даже так? Удивился Ронан. Поясни, почему ты не хочешь счастья для сестры? Тут все просто. Кажется, Ильяр опять малость смутился. Леди из Тирата, получившая э, кровное наследство, так скажем, должна служить Тирату и его владетелю. Так всегда было. Я не против ее счастья. Более того, я все для этого сделаю. Она выйдет замуж за кого-то из наших вассалов. Я не стану настаивать. Она будет жить, как пожелает, и будет счастлива». «Понятно». Ронан опять сдержал смешок. «Я подумаю. Таких знатных невест в Кандрии немного. Скоро будем зажигать новогодние костры. Отличное время для свадьбы». Она будет непокорной женой. А кто вздумает ее обижать, пожалеет. Ваши племянники, в конце концов, вас не поблагодарят, милорд. «Скажи лучше, что удобно иметь личную колдунью, не связанную обетами в цитадели, а, граф?» — протянул король. «Да кто бы отказался? Твоя сестра ведь больше колдунья, чем знахарка-травница. Она колдунья, которой место в цитаделе? «Что вы! Нет, милорд, это не так. Ее умения скрыты, и правила у нее жестче, чем у тех из цитадели. А кто бы отказался?» «Да, собственно, вы и отказались. Вы ведь сами женаты на такой же». «Это правильно, милорд. Какая из той девицы королева?» Ронан молча посмотрел на Ильяра. Так посмотрел, что любой из ближних сразу догадался бы замолчать и стать по меньшей мере не очень заметным. Но Ильяр давно не был в обществе, особенно в обществе короля. «Моя сестра очень красива, милорд», — вздохнул Ильяр, о чем то задумавшись. «Если бы вы видели ее, ваша альма рядом с ней, как трава рядом с цветком. Неловко даже сравнивать». «Да?» — Ронан встал и рывком поднял Ильяра с места, прихватив его за колет. Короткий тумак, и граф Тират полетел на лавку у противоположной стены. «Вот же наглец! Она, между прочим, пока еще твоя королева!» «Простите, милорд, я не хотел оскорбить леди». Ильяр поспешил вскочить на ноги. «Ты не можешь ее оскорбить», — сказал Ронан. «Никто не может. Она слишком хороша для этого. И давай-ка спать!» Он показал Ильяру на лавку. Ильяр послушался, принялся устраиваться на ночь. Подушку и одеяло туда заботливо положили заранее пожелал королю доброй ночи и дальше помалкивал. По дыханию короля он слышал, что тот не спит. Ронан не мог заснуть, хотя хотел этого больше всего на свете. Все события последних дней тяжко легли на душу, заставили почти задыхаться. Альма, наверное, предложила бы от этого средство, у нее в сундучке нашлось бы. Но Альма далеко, и спасительных капель тоже не найти. «Разве что в запасах леди Гримальды». Ронан даже раскашлялся от этой мысли и отвернулся к стене. Он знал еще одно неплохое средство. Надо завтра подраться на мечах с каждым из лордов свиты. Да-да, ему нужна такая тренировка по утру. С этим оленем тоже. Хорошо его погонять, посмотреть на что годится. И вообще, он же отдаст ему графский титул, Тират — приграничное графство. Надо решить, насколько этот граф не бестолыч. Оставить кого-нибудь с ним на первое время, присматривать. Хотя спасением жизни Ронан ему обязан этого не отнять. Надо же, забыли у оленя спросить, годится ли Альма в королевы. И хотя Ронан недавно сам ответил на это отрицательно, слова Ильяра Фрая вызвали в его душе бурю. «Почему нет?» Он же король. Зачем ему корона, если в важных для себя делах он не может поступать по собственному желанию? В шахматах король — самая никчемная из фигур. Так зачем? Правильно, незачем. Королем стоит быть, только если вести себя иначе. Все должно быть так, как нужно ему. Будь Альма с ним на этой кровати, он не мечтал бы о сонных каплях и о том, чтобы подраться на мечах утром. Нет, это все равно хорошо. Встряхнуть как следует этих сонных баранов, которые просидели бы тут до первой оттепели. Хотя он же рад, что они не мешали ему с Альмой. Опять двойственное чувство. Хоть разорвись. Он заверил жену, что она у него первая, потому что он не помнит других женщин. Это чистая правда. Он не помнил. Альме достался не Эйта у рук, король Кандрии а мальчишка Ронан, человек, который был многократно честнее и лучше короля Кандрии, хотел и умел искренне любить. Да это же подарок для короля Эйда Ауруга, что он полюбил женщину, будучи тем самым Ронаном. У Эйда не вышло бы, потому что король давно не любил женщин. Терял голову и предавался страсти, все равно понимая, что женщина при этом одна из многих подобных. Странно, а ведь он даже не задумывался об этом. А для Ронана было по-другому. Ронан именно искал любви и чистоты поначалу, как все молодые и наивные. Первый раз он женился, потому что это было нужно отцу. Отцу давали золото и солдат для войны в обмен на обязательства породницы. Обязательства были смертными. Ронан умер бы, если бы не женился на девушке, которую даже не видел до свадьбы. И тогда он понял, что это в сущности все равно, какая женщина лежит в его постели. Они мужчина и женщина, и все. Остальные нюансы могут и не иметь значения. Он пообещал верности на свадебном обряде и сдержал слово. Он и потом не нарушал обещаний, если их давал. То смертное обязательство, о котором он рассказал Альме, давно исполнено. Получается, он солгал, но невольно. Однако он и теперь помолвлен. С грецкой принцессой Вилейной. Без подобных обязательств, конечно. Просто помолвлен. И это хорошо для Кандрии. Это выгодно для Кандрии. Альма сбежала от жениха. Проклятие. А ведь Ильяна Фрай тоже сбежала от жениха, которого, получается, навязывает ей он сам, король Эйд. Эту мысль он не успел додумать, потому что все-таки уснул. Следующие дни принесли гораздо больше суматохи и забот, чем хотелось. Собственно, теперь Ронан хотел лишь скорее добраться до тирата Кстати, вспомнил, как к лесному дому кто-то приходил, а Альма потом сказала ему, что это ищут леди, сбежавшую из замка. Но вот только он не был уверен, что это не бред. Его первые дни в лесном доме были шальными. Он точно пребывал не в своем уме, да и потом немногим лучше. Король называется. Теперь придется хранить этот секрет. Не хватало еще всей Кандрии знать, что король был сумасшедшим. За короткое время замок Шер стал оживленным местом. Словно все, кто мог, прознали, что король здесь. Ему привозили письма. Он принимал решения, не терпящие отлагательства. Добавилось гостей, в том числе дам тоже желающих посетить тират вместе с его величеством и побывать на свадьбе принцев. Приехал первый министр в компании посла Грета, который привез предложение заложить совместную гавань в крайне удобном месте, которое привлекало и самого Эйда. По сути, это будет город, принадлежащий двум государствам? Масса доводов за и против. Эйд сомневался, но Грет убеждал, торопил и настаивал. Гильдия торговцев Грета желает вложиться золотом, пока этого не сделал Гринзаль. Новогодье, как говорят, лучшее время для важных решений. Эйд терпеть не мог спешку в делах и сердился. Сообщение, что леди Ильяна Фрай найдена, король получил между делом. Костелян одного из приграничных замков попутно сообщил, что они принимали у себя отряд истерата, который теперь доставляет домой найденную леди. Колдуна, служившего в замке, он отправил с отрядом, чтобы было кому позаботиться о беглянке. То есть, чтобы она точно не перехитрила стражу и не сбежала опять. Поэтому колдуна в замке нет, и не посодействует ли его величество, чтобы проверенного человека не посылали на другое место и непременно вернули обратно? По крайней мере, было понятно основное. Ильяну Фрай нашли, с ней все в порядке. Ее везут домой и о ней позаботятся. Похоже, и правда вздорная девица. Может, действительно отдать ее братцу, и пусть сам с ней возится». Ронан подумал так и занялся другим важным. Когда, наконец, собрались выезжать в Тират, король опять передумал. «Приятная новость, добрые господа. Сделаем небольшой крюк. Заедем по дороге в монастырь», — сообщил он. Лишних вопросов никто задавать не стал. Ильяр Фрай удивился больше всех, и на языке у него кое-что завертелось, но он промолчал.